Рад встречи с вами. Тема нашей сегодняшней лекции Становление развития научного востоковедения. История науки и философия науки это тот предмет, который нужно знать всем, кто собирается заниматься наукой, кто просто интересуется наукой. Ну и не случайно вот этот предмет история философии науки. Включен в качестве кандидатского экзамена для аспирантов, которые сдают кандидатский минимум. Вот только что вышла вторым изданием книга на эту тему академика Вячеслава Семеновича Степина. Вышел вторым изданием. Это учебник вот для тех, кто интересуется историей науки в целом. Но мы берем только одну отрасль «Востоковедение». Ну, сегодня «Восток» вы знаете на устах у всех. Вы включаете телевизор, говорят о «Востоке». Ну, когда я готовился к лекции, я вспомнил строки Михаила Юрьевича Лермонтова. «О чем писать? Восток и юг давно описаны, воспеты». Ну, это он иронически сказал в своем стихотворении журналист, читатель и писатель в 1840 году. Конечно, казалось, что все уже известно тогда было о Востоке, но Восток все время преподносит нам, а мы с вами Запад, Западу все новые и новые удивительные вещи. Востоковедение – это наука о Востоке, как огромной части человеческой цивилизации. И, как любая наука, она зародилась из практики из практической необходимости. Ну, ориенталистика или востоковедение – это наука Запада-Востоке. Это понимание людьми Запада, стран и людей Востока. Ну, методологическим принципом от этой науки можно считать одно такое древнее выражение, восточное, кстати, «наука строится из фактов» как дом строится из кирпичей. Но сумма фактов еще не есть наука, так же, как груда кирпичей еще не есть дом. Если вы открываете какой-либо справочник энциклопедический, то на слове «Восток», то там написано «Восток – это часть света, противоположная Западу». Вот отсюда уже начинается некое такое географическое противопоставление «Восток-Запад». Ну, на самом деле, Это географическое чисто понятие, конечно. Но сложилось такое впечатление, что Восток и Запад – это противоположные какие-то части человеческой цивилизации. И даже есть такое выражение «Восток есть Восток, Запад есть Запад» – они никогда не сойдутся. Это строка из стихотворения известного английского поэта Джозефа Ридиана Киплинга, И эта строка стала как бы такой расхожей фразой. Да, ну «Восток» – это «Восток», а мы вот на «Западе» – мы никогда. На самом деле, это толкование неверное. Дело в том, что, ну, если по-английски оно звучит так. «East is east, and west is west, and never they twain shall meet». Никогда не встретится. Но если вы читаете дальше это стихотворение, в переводе я прочту вам его,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 И когда наступает какой-то критический момент, то уже люди не разбирают, какого они рода и племени. Они единая человеческая цивилизация. Вот что хотел сказать Киплинг на самом деле. А когда из текста выхватывают одну строчку, то её, конечно, могут перетолковать и неверно. Но он был известный путешественник по Востоку, бывал там много. У него разные есть определения – Востока, скажем, вот он, такие строки еще приведу вам. Это о той части, вот, которая теперь у нас Ближний Восток. «Там к Востоку от Суэца, злу с добром одна цена, Божьих заповедей нету, и кто жаждет, пьет до дна». Здесь он подчеркивает, что Да, это не христианская цивилизация, и вот 10 божьих заповедей там не соблюдают и так далее, и так далее. Но он не прав был, он был не прав, потому что, безусловно, вот к той части света, о которой он писал, к Востоку от Суэса, это исламский Восток, и там свои заповеди, и там никто не пьет до дна, как говорится, спиртные напитки, если он это имел в виду. Ислам запрещает их пить. Так что вот... Поэтическим строфам э, не надо доверять абсолютно. Нужно заниматься научным изучением Востока. Вот к чему я привел вам эти строки. Ну и так, чтобы уже завершить поэтическое такое вступление, хочу вам прочитать еще стихотворение очень крупного русского философа и поэта второй половины XIX века Владимира Соловьева, который... А заглавил свое стихотворение Экс Ориента люкс, Свет с востока. И тут уже он обращался к нам. О, Русь, в предвидении Высоком! Ты мыслью гордой занята! Какой же хочешь быть востоком, востоком к сердца или Христа? Ну, ксеркс, вам пирожно. Конечно, знакомо слово Ксерокс современное. А больше Аксеркс это имя персидского царя, который жил, ну, в V веке до нашей эры, который прославился своей жестокостью, жестоко подавил восстание в Египте, восстание в Вавилоне, попытался завоевать Грецию. Вот знаменитая битва у Фермопилов, где 300 гоплетов, тяжеловооруженных воинов, царя Леонида, спартанского царя, отражали армию целую. Вот этого именно Ксеркса, персидскую армию. Этот, их подвиг, они погибли все. Пытались не пропустить через Фермопильское ущелье персов, уже захвативших Южную Грецию, в северную ее часть. Вот в чем был смысл этого сражения. Они все погибли, но вот почти 2500 лет их имена Помнят, знают, знают об этом подвиге. Вот кто такой был Ксеркс. Значит, поэтому и Соловьёв ставил так вопрос философский перед своей страной. Пойдёт ли она по пути христианского православия или встанет на путь завоеваний и конфликтов? В науковедении есть положение, что любая научная дисциплина начинает самопознавать себя, только на определенном уровне своего развития. И вот э, датировать развитие вот этих востоковедных наук, востоковедния в целом, довольно трудно. Почему? Потому что периоду научного изучения Востока предшествовал период довольно длительный, великих географических открытий, когда экспедиции направлялись на Восток, Изучение стран Востока и народов Востока путешественниками. Вот это была такая большая и длительная преамбула. Начали, конечно, кто? Ближе всех из, так сказать, европейской цивилизации к Востоку располагалась Древняя Греция. И греки первыми установили отношения через море с близлежащим... Э Ближней Азии, вот это побережье Средиземного моря, которое там называется Эгейским морем. Эгейское море почему? Потому что ну, это мифический царь Эгей, который ждал своего сына Тесея и получил ложное известие, что сын погиб. От го с горя он бросился в море и утонул. И море стало называться Эгейским а вот народы, которые жили за этим морем, там, в Малой Азии, собирательно получили название «Эгеида». Так в греческих источниках, в древних, называется вот эта часть Востока. Ну, спустя столетия после этого наука Древней Греции обогатилась уже более конкретными знаниями Востока. Наступило время походов Александра Македонского – Ну, Александр Македонский завоевал всю Переднюю Азию и углубился вплоть до Северной Индии. В Южную Индию он не пошел, не решился идти через пустыню. Но все равно это был великий и завоеватель, и путешественник, и он привез огромное количество сведений, он его окружение о тех странах, которые они прошли, где они воевали, где завоевывали, где устанавливали свои порядки, включая даже Среднюю Азию. Вот. Поэтому это, конечно, тоже был такой крупный шаг в Востоковедине. Следующий шаг Европа сделала во время крестовых походов. Это XI-XII века. Ну, крестовые походы шли для того, чтобы освободить в Иерусалиме гроб Господин от захвативших эту Часть Азии э, – э, мусульман, арабов. Э, Но ну, надо сказать, что, конечно, это были походы с, разным, с разной степенью успешности. Их э, благословил римский папа Урбан II. Вот. Но под видом вот, борьбы за освобождение гроба Господня, грабежи шли. Грабили, убивали и все, что угодно делали. Ну и даже вот в 204 году эти самые крестоносцы взяли штурмом и разграбили город Константинополь, Византию. Потому что Византия не согласилась в данный момент их поддержать. Она не могла поддержать этот поход очередной. Вот, это четвертый поход был. Они разграбили Византию буквально дотла. Европа обогатилась за счет Византии многие впоследствии богатые дома. И сегодня еще где-то и в Венеции, и в других городах есть остатки того, что было вывезено из Византии, и скульптура, и э, художественные м, произведения, и так далее, и так далее. Ну, э, были и обратные... М истории вот, в этом ознакомлении Востока и Запада. Арабы завоевали часть, большую часть Испании. И был создан арабский халифат, Кордовский халифат. Вот арабы проявили изумительную совершенно веротерпимость. В арабском халифате были допущены все религии. То есть ислам, иудаизм, «Пожалуйста, христианство» не на это было направлено, не на разделение людей, а на объединение их во имя того, чтобы заниматься науками, создавать великолепные памятники архитектуры и так далее. И так далее. Арабский халифат на длительное время стал центром культуры для всей Европы. Это Восток принес Западу. Ну и вот если мы возьмем известного американского писателя-фантаста Айзека Азимова, он написал целый ряд книг по истории. Вот бросил писать фантастику, занялся историческими исследованиями. У него есть такая книга, которая небольшая книга, она переведена на русский язык, называется «Константинополь». Вот он там пишет, что Восток дал Западу очень много, начиная с идеи абсолютной монархии чего на Западе не было в Европе. Ну и, казалось бы, такой мелочью, как вилка, которую мы с вами теперь употребляем, когда едим. Ну, а что касается Восточной Европы, он подчеркивает, особенно России, то Восток дал ей религию, христианство, православие. Ну, если сегодня мы обращаемся к справочникам что такое, где трактуется собирательное понятие «Восток», то там пишут так, это страны Азии, Северо-Восточной Африки и Юго-Восточной Европы, противоставляемые странам с западноевропейской культурой. Причем во второй половине XX века, во время Холодной войны, родилось другое еще понимание и толкование «Восток» и «Запад». То есть вот «Запад» – это была одна социально-политическая система, а «Восток» – это Советский Союз и страны Восточной Европы, азиатские страны социализма. Вот это все было «Востоком». Причем в «Запад» тогда включали не только Западную Европу, США и Канаду, но и Японию. И Австралию, и Новую Зеландию, и даже Южно-Африканскую республику. Это все был Запад. То есть это был подход с точки зрения социально-экономической, политической системы. Ну, слава богу, эти времена прошли. Значит, если говорить о нашей стране, как мы познавали Восток, то, конечно, э -э в первую очередь русские узнали о Востоке больше и лучше, когда они приняли крещение, православие. После этого начали направляться, э, ну, это называлось ходить в святые места. И сочинения на эту тему назывались Хожение. Значит, первые, первые паломники направлялись к святым местам. Ну, шли пешком через... Балканский полуостров, через Византию, туда в Малайзию, с тем, чтобы поклониться гробу Господню. Они иногда оставляли нам записки о том, как это происходило. Приносили известия. Ну, вот такие были, скажем, князь Владимир Киевский послал своих послов в Иерусалим и Египет с целью как написано в летописи, «Глядать о их и обычаев их». Вот записи этих путешественников в пору, я говорю, назывались хожениями. Одним из основателей этого жанра русской письменности можно считать игумена Даниила, посетившего Святую Землю в 1106-108 годах и оставившего потомкам житие и хожение Даниила русской земли игумена. Ну и, видимо, первым, кто предпринял путешествие в Александрию, был архимандрит Смоленской Авраамиевской обители Аграфений. Записки паломников, вхожения в страны Востока были предпосылками в развитии востоковедной нашей литературы. Ну и в этой связи надо отметить роль большую православных монастырей, в которых были библиотеки, и где вот в этих библиотеках хранились вот эти вот о посещении Востока вот этими паломниками. Ну, а монахи знакомились с этими э, записями, с этими повестями и обычных прихожан. Поэтому какие-то известия достаточно достоверные о Востоке уже распространялись и среди народа. Уже в в 17 веке Россия расширяет Русь, русское государство расширяет свои владения в Азии, выходит на берега Тихого океана. Позже, в 18-19 веках, присоединяются в Центральной и Средней Азии целый ряд владений к русскому государству, к России, к Российской империи. И возникает термин «Азиатская Россия». Издавались даже до революции атласы «Азиатской России» Ну и года 2-3 назад мои вот новосибирские коллеги Института истории издали огромный такой атлас тоже под названием «Азиатская Россия». Так что эта традиция не умерла. Особенность отношений России с Востоком заключалась в том, что для России Восток не был заморскими землями, скажем, как для Франции, Великобритании и других европейских стран. Он стал частью нашего дома. Поэтому русское востоковедение и политика государственная развивалась так, что мы идентифицировали себя с Востоком. Те восточные и азиатские земли, которые вошли в состав Российской империи, они заставляли проводить такую политику, которая была бы ну, обозначена пониманием Востока, учетом его интересов населения, которое там живет, и так далее, и так далее. Вот. Надо было их приобщать к жизни вот, в составе нашей общей страны. Ну, э, <клёжь> после уже реформ Петра Великого Россия строила, как я подчеркиваю, интеграционную, модель связи с Востоком. Ну и важное место в этом э, занимали уже тут начали образовываться русские православные миссии на Востоке. Вот, Петр I учреждал их, в частности вот в Китае была учреждена русская православная миссия в Пекине, которая на протяжении почти 200 лет выполняла роль миссии. но никого не обращали насильственно христианство. Нет, поддерживали только у тех, кто добровольно его э, принял. Одновременно она выполняла дипломатические функции. То есть, в отличие от других стран Европы, мы имели там представительство в столице Китая. И плюс еще в миссии было всегда 10 человек. Три из них было священнослужители, а семь человек – это были студенты. Студенты, которые посылались, молодые люди, учить язык китайский, язык манжурский, который был длительное время государственным языком Цинской империи, Цинского Китая. И другие языки, в частности тибетский, монгольский, японский. Вот так. Стран окрестных с Китаем. Поэтому духовные миссии играли очень важную роль не только, так сказать, как именно духовные миссии, но и как научные центры, как центры изучения Востока, центры изучения языка. Надо сказать, что именно из духовной миссии, вот пекинской духовной миссии, вышла целая плеяда выдающихся наших специалистов по Китаю. Но если мы отвлечемся от Китая, вернемся в Южную Азию, вот нынешний Индостан, то здесь длительное время... Существовали независимые крупные государства, такие как Нандов 5 век до нашей эры, Мауриев 4-3 века до нашей эры, Кушанское известное царство было в 5 век до нашей эры, Дилийский султанат 14 века, государство Мар... Маратхов 17-19 века и империя Великих Моголов 1526-1858 годы. Вот так развивалось то, что мы теперь называем Индией. Ну, некоторые представления, конечно, об этих странах получили опять-таки кто? Первые греки. Вот так некто скилок грек по заданию персидского царя Дария 1522-1486 годы. Дарий был царем, который вот Ахменистскую империю владел. Он направился туда, в Индию, и обследовал течение рек Инда до впадения реки Инда, до впадения в океан. И принес Дарью известие, что вот там такие-то государства, такие-то народы. Ну, надо сказать, что это тоже была своеобразная такая разведка, что ли, предпосылка, потому что в дальнейшем мусульманские страны, мусульманские государства пытались завоевать всю Индию. Ну, Александр Македонский вернулся, двинулся в северо-западную Индию в 1327 году, э, захватил ее, но дальше пойти не решился, как я уже говорил вам. Вот. Поэтому вот население вот этой ситуации э, в южном Индостане осталось для европейцев неизвестной. И новая эпоха в освоении и в изучении Индии, в знакомстве с ней начинается только в 15-16 веках, которые известны как эпоха Великих Географических Открытий. Ну, как мы с вами знаем, Христофор Колумб поехал искать Индию, а открылся Америку. Но более удачлив был Васко Дагама, португальский э путешественник, мореплаватель, который в 1497-1499 годах Добрался до берегов Индии и был, кстати, поражен. Он писал в своем докладе э, португальскому королю, что он открыл еще одну христианскую цивилизацию. Он увидал храмы, на которых стояли статуи, подобно тому, как статуи ставились и на католических храмах. И он решил, что это единоверцы здесь, близкие, по крайней мере, по вере. Но он ошибался. Более достоверные и более ранние сведения были получены замечательным русским путешественником Афанасием Никитиным. Вы, наверное, слышали это имя. Это Тверской купец, который ну, вот, загорелся идеей путешествия на Восток. Он с караваном купцов топлыл до Каспийского моря по Волге спустился. Дальше там уже на пороге Персии э, караван был ограблен, он остался без средств, но все-таки двинулся дальше, высадился на Персидском берегу и двигался, двигался на юг. Прошел Персию, добрался до Индии. Это уже была держава великих моголов. Принял ислам. Иначе бы он не смог там выжить в этих условиях. Но сохранял свою веру в душе. Я не буду пересказывать все его путешествия. Но вот только представьте себе, он прошел весь вот современный Иран, всю современную Индию. Побывал на островах, прилегающих к Персидскому заливу. И дальше вернулся через Малую Азию в Турцию. Из Турции доплыл до Крыма. И уже потом... Ну, пешком, с котомочки, дошел до Твери. И вот свое описание хождения за три моря он оставил нам. Но я не буду пересказывать это, я только приведу одну цитату из него. Вот он, конечно, шел, впервые попал русский человек вот на этот такой, как говорится, настоящий восток. Насмотрелся всего. И он все время сравнил со своей страной с русским государством. Русь какая она? И чем она отличается? И вот он пишет совершенно замечательные слова. «Русская земля да будет Богом хранима. Боже, сохрани ее, Боже, сохрани! На этом свете нет страны, подобной ей». Вот вывод какой сделал. «Хотя бояре русской земли недобры». «Достанет русская земля благоустроенной и добудет в ней справедливость». Вот какие замечательные слова он оставил нам наследство. следство. Ну, уже в XVI веке э, на Руси предпринимаются попытки установить посольские связи с Индией, вот с этим государством э, великих моголов. Вот, э, и в 1645 году Русским послам в Персии, Козловскому и Зиновьему, из посольского приказа был послан наказ царя Алексея Михайловича, в котором говорилось, что они должны оказать содействие купцам Миките Сараешкину и Василию Тушканову добраться до Индии, чтобы, дальше цитирую, «наши грамоты, которые от нас, великого государя, подать им в Индии шах Джагану». Ну, купцам сообщалось поручалось сообщить индийскому правителю, что его царское величество, похотя с братом своим, с великим государем наших, с Джагановым величеством, потому быть и в братской дружбе и приятной любви. Вот так Русь обращалась к восточным правителям. Хотим с вами жить ну, в добрых отношениях, в приятной дружбе и любви. Ну и надо сказать, что э, сведения, конечно, оставались небольшими. В 1675 году был в Дели отправлен посланник Мухаммед Касимов. Посольский приказ ему наказывал опять. Будучи в индейском государстве, доведется допряма индейский восточный шаг. Какой веры, и как ему имя, и как к нему посторонние его соседи пишут, и с которыми государство граничится. То есть собирай все сведения, которые ты можешь собрать об этом индийском государстве. Но надо сказать, что в это же время, вот, когда вот этот самый наш Касимов прибыл туда, там побывал и французский врач, и искатель приключений, Франсуа Бернье. Он жил в 1625-1688 годы. Он оставил интересные записки «История последних политических переворотов в государстве Великого Могола». Они на русском языке были изданы в 1936 году. В них он, в частности, пишет о том, что прибыл в индийский город Сурат. И что там, цитирую, «Как я узнал, царствовал в то время Шах Джахан» что значит «царь мира», вот Джаган, которому мы посылали послов. Далее Берне сообщает, что Шах Джахан – представитель династии великих моголов, выходцев из Средней Азии, завоевавших Северную Индию. Завоеватели дали нынешним властителям Индостана страны индусов или индийцев. В настоящее время, чтобы считаться моголом, достаточно быть белолийцем иностранцем и магометанином. От них отличают индусов, язычников с темной кожей и христиан из Европы, которых называют ференги. Но в то же время все-таки термин «индия» в России, вот как он был в XV веке привезен Афанасием Никитиным, так он и оставался во всех последующих документах. Мы, так сказать, не меняли свои представления. Ну, вот многочисленные отдельные владения в Индостане уже в XIX веке были насильственно объединены британцами, которые начали свою колониальную политику. Вот. Ну и в XVIII-XIX веке это была эпоха образования огромных колониальных империй, и проблема Востока-Запада трансформировалась из этнокультурной, вострейшую политическую, экономическую. Наживавшиеся на ограблении колоний метрополии находились, как правило, в Европе. В колонии, в, а колонии в Азии, Африке, Австралии, Америке и Океании. Ну, что касается Китая, нашего соседа, то мы с ним начали устанавливать отношения в 17 веке. В 1618 году первая русская миссия, не посольствующая, а миссия Разведывательно казаки из Томска выехали и доехали до Пекина. Ну, э, они не были потрясены э, городом Пекином, только отмечали, они сравнивали его все время с Москвой, что башни городской стены и башни императорского дворца так же высоки, как кремлевские, они пишут. Но они оставили после себя и описание Великой Китайской Стены, и городов, и так далее, и так далее. Это всё опубликовано, мы публикуем эти источники. Я э, интересующихся отсылаю э, читать эти источники. Они написаны нормальным русским языком. И там много интересных сведений, которые были получены впервые в нашей стране. Ну, э, в это время в Китае начала царствовать Манчжурская Цинская династия. Это в известной степени осложняло отношения нашей страны с Китаем. Это уже середина XVII века. Но я хочу сказать, что все известия первых русских землепроходцев, вот этих путешественников, которые достигли Пекина, ценились на весь золото на Западе. Их тут же переводили и печатали во многих экземплярах. Потому что Россия открыла сухопутный маршрут из Европы в Китай. До этого надо было плыть морем. Скажем, кому плыть? И купцам, и миссионерам. Но море, как говорится, неспокойное. Там есть и бури, и пираты. Они сейчас есть, а тогда они тем более были. Ну и так далее. Доверять себя морю и океану на тех судах того времени было всегда рискованно. То или дело сухопутный маршрут через государственную территорию русского государства. Поэтому, конечно, за это шла борьба. Вот. Я не буду останавливаться на перипетиях этой борьбы, но это вот одно из наших великих географических открытий для Европы. И вообще сам термин «великие географические от открытия» нужно воспринимать критически. Потому что, скажем, народы Востока говорят – Что такое, значит, вы открывали нас и называете это великими? А то, что мы открывали, мы плавали, вот скажем, в 15 веке, китайские мореплаватели проплыли от Южного Китая до Африки, но они не вписывают это в великие географические открытия, понимаете? То есть процесс шёл взаимный, взаимный шёл процесс открытия новых земель. Вот. Но мы уж как по привычке европейской все себе, так сказать, берем. Если мы открыли, то это великие географические открытия. Хотя, конечно, это все было связано с большим риском. Много судов гибло и так далее, и так далее. Вот. Но официальные отношения с Китаем были установлены в 1654 году, когда прибыло первое в Пекин, первое русское посольство во главе с Федором Исаковичем Байковым. Но здесь был Такой конфликт недопонимания разные цивилизации. Его встретили представители императора за стенами города, ну, чтобы пров... встретить и проводить. Узнали от гонцов, что едет посольство от московского царя. И что они? Они преподнесли ему чай. Но не тот чай китайский, который мы с вами сегодня покупаем в наших магазинах, а чай монгольский. То есть чай, заваренный с добавлением молока и жира. А в это время на Руси был Великий Пост. Великий Пост. И он побоялся оскоромиться. Говорит, нет, нет, нет, я это не могу. Он говорит, да это от императора тебе. Ты хоть возьми, пригуби. Нет и все. Вот недопонимание. Вот разница в цивилизациях. Понимаете, Вот это сразу. Вот одна из важнейших задач востоковедения получить такие знания, которые давали бы возможность сглаживать разницу между цивилизационными комплексами, устанавливать взаимопонимание на правильной научной основе. Ну, что касается Японии, то Японию э, мы узнали при Петре Великом, когда один э, японский рыбак э, потерпел кораблекрушение, вот там... На Дальнем Востоке, на Камчатке его подобрали русские рыбаки и привезли его в Петербург. Ну, представили Петру. Петр, конечно, его обласкал, все это вот, было. Уже сведения доходили, потому что в это время наши уже землепроходцы плавали и по Охотскому морю, и уже мы были на берегах Тихого океана. И вот так в 1713 году экспедиция Ивана Козыревского открыла всю Курильскую гряду островов, нанесла ее на карту и подошла к берегам Японии. И картографы Иван Евреинов и Федор Лужин в 1721 году подали, Япон... э, подали карту Японии Петру Великому, вот, что они сделали вот, набросок такой. То есть вот такое знакомство шло. Но еще встречи лицом к лицу такой не было на японских берегах. Это э, произошло уже в 1738-39 году. Русские корабли под командованием капитана Шпанберга впервые достигли берегов Японии. Вот. Участники экспедиции первыми вступили в контакт с японцами у их главного острова Хансю. При этом они отметили, что под властью японского хана, как они называли, только один матмай. Так назывался остров Хоккайдо. А прочие острова не подвластны. То есть то, что русские в это время уже осваивали вовсю Курильские острова Сахалин, они это отметили, что это не подвластны японцам острова. Ну... Э Были и драматичные такие моменты в истории наших дипломатических связей с Японией. Ну, вот я остановлюсь, скажем, на миссии посольства, вернее, известного начальника и дипломата Ефимия Васильевича Путятина. Он прибыл в Японию с дипломатической миссией, чтобы установить правильные дипломатические отношения с Японией. До этого американский командор Перри подошел к берегам, обстрелял из пушек военная флотилия и заставил насильно установить отношения с, с американскими Соединенными Штатами. У нас была другая политика на Востоке. Мы старались все делать миром, дипломатическими усилиями. И вот Путятин приплыл туда, у него был шлюп Диана – Ведет переговоры. Переговоры были непростые, потому что Япония еще переживала период изоляции от западного мира. Они столкнулись до этого с голландскими колонизаторами и поняли, что ничего хорошего чистому японскому народу это знакомство с европейцами не несет. Курение табака, напитков крепких там и прочее, и прочее что, что принесли с собой колонизаторы, для них это было это не их образ жизни был вот. поэтому за, закрыли Японию для всех но вот надо было как-то установить отношения соседняя страна идет переговоры в это время разразилось сильнейшее землетрясение 11 декабря 1654 года и цунами ну вот мы с вами сегодня представляем как это бывает в Японии шлюп разбило в дребезге Ну, к счастью команде и Посол, по, членам посольства удалось спастись на берегу. Оказались отрезанными вообще от своей страны. Все единственное средство. Надо сказать, что японская сторона проявила высокую гуманность, помогла построить новый шлюп, судно, на котором можно было вернуться. Вели переговоры значит, и подписали первый договор с Японией, Семосский трактат 26 января 1855 года он э, говорил о возможности торговать. И в преамбуле его говорилось, что он должен поставлять между Россией и Японией мир и дружбу. Границу определили по заливу Фриза. Это примерно пополам разделили э, эти самые Курильевские острова. А Сахалин оставался пока что в русском владении. Надо сказать, что к вот, Путятину в Японии такое свое особое какое-то хорошее отношение. И там полтора-два десятка лет назад даже ему памятник в одном из японских городов был поставлен японцем, да, Как человеку первому русскому, который установил дипломатические отношения на приемлемых для Японии условиях. А, проживальская Анастасия, я хотела бы... Спросить так. Россия э, действительно смешанное государство, была и есть на границе Европы. Азия слишком европейская для Азии, слишком азиатская для Европы. По вашему мнению, какие основные черты от Европы, от Азии, именно характерные какие-то, есть у России сегодня? Это хороший вопрос. Вот фамилия такая замечательная. Исследователи Азии. Да, вы, может быть, из рода этого? Ну, я счастлив, что я встретил потомка я бывал в имении Пржевальского, там, на Смоленщине когда-то. Хорошо. Что нас сближается с Западом? Конечно, и великая русская литература, и великая наша замечательная музыка, и вся русская культура, всё-таки она в первую очередь основывается на наших национальных традициях, плюс... Мощное совершенно добавление западной культуры. Мы не отделяем себя от западной культуры. Но есть и большие интрузии, так сказать, тюркской культуры. Вот то, что нам дают татары, то, что нам дают узбеки, то, что дают тюрки. Вот это наша культура. Поэтому у нас есть и общее, и различие и с, и с той, и с другой частью света. И долгое время Россия была, считалась мостом между Европой и Азией. Но это отдельная тема. Могу сказать, что функции моста сегодня мы выполнять не можем, потому что это ретрансляция культуры, это одно. А сегодня мы, так сказать, нашу классическую культуру на Востоке знают великолепно. Иногда лучше нас самих. Спасибо. Спасибо. Спасибо, спасибо вам. Спасибо.